Глава шестая Подходя к лагерю, я слышала легкую игру на струнном инструменте и красивый девичий голос. Пела точно ненецкая. Значит, это была дикая. Глаза. Смотри мне в глаза. И песню дикую пой. Дотрагиваться моей коже нельзя. Только взглядом. Только душой. Взгляд мой. Только мой. Больше ничей.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 Ну что, привет! Последние слова дикая пропела прямо в мои глаза. Держа в руках укулеле, она лежала в самом крайнем гамаке, за пределами которого разливалась ночь, с которой я вынырнула. Остальные люди уже тоже заняли гамаки, развешенные по кругу костра. Странно, но я снова на несколько секунд зависла из-за ее неестественной для человека красоты. Темные волосы синеватыми отливами отзеркаливали оранжевое свечение костра и были невообразимо пушистыми и чистыми, чем не могли похвастаться волосы всех остальных членов коалиции. Ее светлая кожа выглядела подозрительно гладкой, словно всерьез была выткана из шелка. «Нет, это ненормально. Может быть, передо мной не человек? Но кто тогда?» «Бред. Чего зависла отмороженная?» Дикая вдруг заставила звучать одну струну, которая уже в следующую секунду накрыла ладонью, чем вывела меня из ступора. «Ты единственная здесь с памятью. Мне необходимо вернуться в подгорный город». «Странное название для города. Впервые слышу о подобном». Я прикусила нижнюю губу. «Единственный человек с памятью впервые слышит о подгорном городе?» «Хреново». «Впрочем, город — это еще не все. Есть люди». Не встречала мужчину по имени Конан? Или людей по именам Боярд, Лив, Кей, Рейнджер, Дэвид, Талия, Данте, Мускул, Волос, Айзек? Не, не в курсе, о ком ты толкуешь. Где твои дружки кто они такие, я без понятия. Ты свалилась с облаков одна. Но прошло всего лишь 6 лет, не 60. Это значит, что все они еще должны быть живы. Я сжала кулаки. Необоснованная и совершенно ничего не решающая ярость начала захлестывать меня, и я попыталась сдержать ее именно банальным сжатием кулаков. Дикая с интересом наблюдала за мной, но так ничего и не ответила. Вместо нее высказался рыжий парень лет 17, которого Змеиет однажды назвал при мне эффектом. «Радуйся, что сама выжила. Ты бы видела, с каким грохотом свалилась на наши головы. Земля и трава летели клочьями. Мы думали, что от тебя и мокрого места не останется». От отчасти размазанной лепешки тебя спасли только противоударники, которыми твоя капсула оказалась оснащенная изнутри. Пока эффект говорил эти слова, Тринидад продолжала с вниманием наблюдать за мной. Зрелище должно быть ей нравилось, хотя ей держалась из последних сил. На лице моем ярость явно боролась с терпением. Эй, Нецкая, дикая вдруг обратилась к девушке, подкинувшей в костер большое полено. Покажи отмороженный ее гамак. Пусть остынет вместо Нетска отозвался Змеиед. «Да она же и так отмороженная. Куда ей еще остывать?» Гнусаво ухмыльнулся парень из самого дальнего гамака. «Я должна найти Лив. Мои кулаки должно быть посинели от чрезмерного сжатия. Я врезалась взглядом в Тринидад. В какую сторону идти до ближайшего разрушенного города? До города? Смешно. Тебе, быть может, и смешно, но не мне». А вот теперь в моем голосе крайне отчетливо прозвучала неприкрытая агрессия. Все резко уставились на нас с дикой, максимально напряженными взглядами. Я услышала, как стоящие позади меня Ярса Бракадаброй сделали полшага в нашем направлении. «Защищают главаря?» «Зачем?» «Видно же, что она сама способна недурно навалять мне и без сторонней помощи. Вот только я чуть выше, чуть крупнее, заметно старше и заметно агрессивнее». Дикая тронула одну струну, все еще лежащего в ее руках укулеле. Я в полной мере осознавала, что в эту секунду она может попытаться усмирить меня самым жестким образом, но она решила продемонстрировать мне мудрость, которой я в порыве своих страстей похвастаться не могла. «Давай проспись, а завтра я проснусь пораньше, чтобы показать тебе развалины ближайшего населенного пункта». При этих словах она не смотрела мне в глаза, отдав предпочтение своему музыкальному инструменту. ее спокойствие в тандеме со снисходительностью мгновенно сбили с меня спесь. И все же я не ответила мудростью на мудрость, не поблагодарила за понимание моей эмоциональности. Проследовав к указанному НЭЦКОЕ гамаку, подвешенному между двумя осинами вблизи гамака дикой, я завалилась в него, Все еще стараюсь успокоиться. Казалось, будто внутри меня вышло из своих берегов эмоциональное море. Из-за этого разлива я долго не могла уснуть. Все думала о том, что все мои должны быть живы, раз прошло всего лишь шесть лет. Но ведь за эти годы наверняка многое переменилось. Конан, что с ним? Неужели он теперь с другой девушкой? Едва ли мужчина будет ждать разморозки своей подруги целых шесть лет. Это ведь не сказка о спящей красавице и криокапсула моя была вовсе не хрустальной. От мыслей о Конане его предположительно бурлящей жизни, без наличия меня в ней, у меня вдруг защипало глаза. Почувствовав это жжение, я сразу же с силой зажмурилась и прислонила указательный с большим пальцем к векам. Эмоции, эмоции, эмоции. Они наотрез отказываются отдавать пульт управления здравомыслию. Кей должно быть уже вымахал во взрослого парня... Рейнджер постарел еще заметнее. Боярд написал тысячи, если не миллионы шедевров. Ребенок Дэвида Италии уже вовсю бегает. Может у него даже появились еще братья или сестры? Или в ту злосчастную ночь Айзек все же сумел захватить власть в подгорном городе, и никакого будущего у моих близких не случилось? Лив! Как она могла? Что это вообще было? Такое вообще возможно? Простить! Что с Риганом Данном и его корпорацией по замораживанию артефактов? Я никак не могла вспомнить, снилось ли мне что-нибудь во время моего пребывания в криосне, или же я просто была полностью замороженным, вплоть до подсознания куском льда. Я всерьёз изо всех сил пыталась вспомнить хотя бы свои замороженные сны, но у меня не получалось даже это. В итоге заснула так и не добившись от своего разума хотя бы подсказки, на очередную многогранную загадку. А Ведь думала, что после шести лет беспробудного сна вовсе разучусь спать по ночам. Но нет. Мне снилось воспоминание. Не сдался, улыбаясь, Кей притянул мне искусно сплетенную фенечку. Вчера завязал последний узел. А я резко притянула брата к себе и обняла его. Я тобой горжусь, слышишь? Слышу. Не задерживайся. Когда ты задерживаешься, я сильно скучаю по тебе. «Возвращайся поскорее». «Постараюсь». Я надела браслет на запястье. «Красота. В самый раз». Я резко распахнула глаза. «Выходит, Кею уже 16 лет. Олив. Ей 27, как мне. Или мне уже 33. Но я ведь не постарела ни на день, а они... Они, должно быть, да, сильно изменились». С этой мыслью я стремительно поднялась в непривычно расшатывающемся гамаке. Было раннее лишенное солнца утро. Располагающийся напротив гамак дикое опустел. Мой взгляд поспешно перекочевал с него на стоящих возле потухшего кострища Абракадабру и какого-то парня, прозвище которого я еще не знала. «Где Дикая?» «Уже давно ушла», — босовита отозвалась Абракадабра. «Куда?» «В темный лес». Пока что мне было наплевать на то, что такое темный лес. Но она обещала показать мне путь к ближайшему разрушенному городу. Она шутила так. Это был обыкновенный сарказм. «Нет здесь никаких ближайших развалин павших цивилизаций. Здесь вообще ничего, кроме падока, нет».